Женщина, которая теряет ребёнка второй раз, уже знакома со своим горем, и всё же новая потеря ранит так же сильно, как первая. Её словно обвивает змея руки и ноги, сердце и душу. Если ребёнок исчезает снова, нет магии, достаточно сильной, чтобы его вернуть. При естественном ходе вещей дети уезжают, но не убегают тайно, и их отъезд не оставляет горечи. Мария знала, что Фейт сбежала ещё до того, как открыла дверь в комнату дочери. Во сне она видела тёмный лес, где не пели птицы, книгу ворона в дупле дерева. «Я знаю больше, чем ты думаешь», — сказала во сне Фейт. Мария слышала её голос, но самой девочки нигде не было видно. Охваченная паникой, Мария проснулась. Конечно же, окно в комнате Фейт было открыто, а на мокрой траве остались её следы. На тумбочке у кровати лежала записка, написанная красными чернилами на чёрной бумаге. «Не преследуй меня. Тебе следовало сказать, кто мой отец. Если попытаешься остановить меня, я никогда тебя не прощу. Это моя жизнь». Мария немедленно отправилась на ферму в Бауэре к Финни, который, похоже, знал Фейд лучше, чем кто-либо. Белая собачка Катрин зарывала в грязи кость, Финни работал в саду, но, увидев Марию, тут же отложил лопату в сторону. «Почему она убежала?» — хотела знать Мария. «Да ещё в Массачусетс». Финни рассказал ей о видении Фейт в Бруклине, в котором ей следовало пересечь ад, чтобы вернуться домой. Они предполагали, что она видела врата ада, но, возможно, это видение имело совсем другой смысл, и её судьба... Вернуться в Салем. «Она удивительно смышлёная девочка», — сказал Финни. «Наверное, у неё есть причины поехать туда». Но Мария с ним не согласилась. Это опасное место. И как бы умна ни была Фейт, она всего лишь ребёнок. «Если вы отправитесь следом, я готов ехать с вами хоть сегодня». Финни предложил обратиться за советом к Катрин, и Мария согласилась хотя и ощущала себя униженной из-за того, что в таком личном деле пришлось прибегнуть к помощи другой женщины. Марию теперь порой восхищали клиентки, приходившие для лечения. Они открывали ей самые свои интимные мысли и поступки, а её саму просто убивало необходимость делать это. «Дочь не вызывала у вас беспокойства?» — спросила Катрин. «Не больше, чем у всякой другой матери». «Удивительно, что самые любимые люди часто непонятны нам до конца». «Она ушла во тьму», — сказала Катрин. Увидев недоумение на лице Марии, она объяснила. «Вы не хотели ни о чём знать, и Фейд легко вас одурачила. Она практиковала зловещую магию». «Нет, это невозможно», — Мария взглянула на Финни, отводившего глаза. «Это правда?» «Она добрая девочка», — заявил Финни. «В этом нет никаких сомнений, но она провела пять лет под замком. Это любого сведёт с ума». «Вы потеряли её ещё до отъезда в Массачусетс». Катрин держала на коленях собачонку, не обращая внимания на то, что та вся перемазалась в грязи. «Посмотрим, удастся ли её вернуть». Катрин наполнила стеклянную чашу холодной чистой водой, поместила туда две веточки ежевики, чтобы помочь вызвать дух нужного человека и стебель чертополоха для защиты. Вода стала чёрной, и в ней стало лучше видно. На одной стороне чаши было будущее по состоянию на момент гадания, на другой — каким оно могло быть. С одного края виднелся огонь, с другого — волны, которые выплескивались из чаши на стол. Катрин повернулась к Финни. «Если девочка видела во сне ад, как туда попасть?» «По воде», — сказал Финни. Женщины обменялись взглядами. Обе понимали, что это подразумевало утопление для доказательства колдовства. Мария встала, поблагодарив хозяйку и собираясь уйти. Финни, она сказала, что сопровождать её не надо. Она сумеет разыскать дочь сама. Катрин задержала её. «Послушайте», — сказала она, — «я знаю чёрную магию и видела такое раньше. Ехать вслед за девочкой — не решение вопроса. Я знаю людей в округе Эссекс. Достаточно вспомнить, что они сделали со мной. Но это её судьба, не ваша. Ей придётся пройти сквозь ад и выйти с другой его стороны, чтобы выбраться из собственной тьмы». Мария покачала головой, сдерживая обжигающие слёзы. «У вас есть только один способ ей помочь», — сказала Катрин. «Объединить первое и второе правило». Мария видела теперь, что Катрин старше, чем казалось, старее, чем следует быть смертному. Женщины в семье Дюран жили долго и в конце жизни теряли всех, кого любили. Именно поэтому Катрин приехала в Нью-Йорк начать жизнь заново. Она была благодарна Фейт за то, что та прибегла к зелью номер 10 и подарила ей новую жизнь с Финни, добрым и порядочным человеком. Теперь она хотела сделать ответную любезность, помочь Марии вызволить Фейт из плена тёмной магии. Если хотите вернуть дочь, спасите кого-нибудь. Это способ отвоевать её жизнь. Ждите, и вам подвернётся такой шанс, только не пропустите его. Целыми неделями Мария смотрела в окно, почти не смыкая глаз и едва прикасаясь к еде. И вот в одно солнечное утро на Мейден лейн пришла Ханна Деккер. Это и был тот знак, который, по словам Катрин, обязательно будет подан. Мария почувствовала печаль гостьи, ей нужно было помочь. Пришедшая была женой известного голландского священника. Когда Мария услышала, что её зовут так же, как её любимую приёмную мать, то прониклась уверенностью, что эта женщина даст ключ к спасению её дочери. «Ты получишь втрое больше, чем отдашь. Спаси чью-нибудь дочь, и этим ты спасёшь собственную». Ханна Декер разыскала Марию Оуэнс, когда вконец отчаялась. Её дочь мучили приступы лихорадки, с каждым днём усиливаясь, И матери оставалось только наблюдать, как бедное дитя всё глубже погружается в немощь и боль. Добрый друг семьи, доктор Йост Вандерберг, достопочтимый пресвитер голландской реформистской церкви, и при этом врач, не нашёл способа справиться с болезнью. Он давал девочке эликсир, приготовленный из толчёных костей, собранных в склепах, чтобы убрать боль в костях, но без всякого эффекта. Ни одно средство не помогало. Ханна Деккер услышала имя Марии Оуэнс случайно. Женщины говорили о ней украдкой, думая, что их не услышат. Ханна не верила в ведьм и никогда не сталкивалась с непостижимым искусством, но ничего больше не оставалось. Пришлось хвататься за соломинку, сколь нелепо бы это не выглядело. Ханна была готова заплатить любую цену за лечение. «Когда ваша дочь поправится, тогда и решите, сколько это стоит», — сказала Мария взяв плащ и чёрный мешок с травами. Мария была готова получить плату за лечение, но не золотом и серебром. «Спаси жизнь, выиграй жизнь». Она знала репутацию Йонаса Деккера, видного священника, уважаемого как голландской, так и британской общиной. Он жил в Бостоне, но гораздо уютнее чувствовал себя в Нью-Йорке, где люди мыслили более свободно. Зная, что девочка очень больна и прикована к постели, Мария сама зашла к Деккерам, что делало очень редко. Большой семейный особняк превратился в дом скорби, с задернутыми алыми шторами, погашенными свечами и фонарями. Слуга провел Марию наверх в тускло освещенный холл и попросил подождать. Картины голландских художников рядами висели на обшитых деревянными панелями стенах, полы покрывали французские ковры ручной работы, но богатство не служило защитой от горя. Когда Мария вошла в спальню, она испытала сострадание к пациентке, бледной, десятилетней девочке по имени Аннаке, которая корчилась от боли. Её лихорадило, постельное бельё промокло до нитки, нежное личико исказилось. Мать девочки не могла смотреть на неё без слёз. Ей ставили бесполезные пиявки и банки, и доктор Вандерберг оказался в безвыходном положении, пытаясь поставить диагноз. Он был хорошо знаком с болезнями, встречавшимися в Голландии, Нью-Йорке и колонии Массачусетского залива, но эту девочку поразило тропическое заболевание. Мария сразу же распознала костоломную лихорадку — болезнь, обычную в Вест-Индии. Деккеры ездили на Арубу, навестить родственников. Примечание — Аруба, маленький Нидерландский остров в Карибском море, расположенный у побережья Венесуэлы. Конец примечания. Когда Мария расспросила Ханну подробнее, та рассказала, что дети гуляли на морском берегу жаркими летними вечерами, когда тучи москитов закрывали небо. Мария выбрала несколько высушенных и свежих трав, которые должны были помочь девочке наверняка. Засушенные синие фиалки для настойки от язв во рту, корень липы и тысячелистник от учащённого сердцебиения. Сердце стучало так сильно, что девочка держалась руками за грудь, опасаясь, что оно вырвется наружу. К счастью, тава-тава была у Марии под рукой. Она выращивала эту траву в горшках на подоконнике на случай рецидива болезни Самуэля Диаса, хотя и не слишком верила, что он когда-нибудь вернётся. После отъезда от него не было ни одного письма. Болезнь девочки Деккеров оказалась гораздо более запущенной, чем когда-то у Самуэля. У неё началось внутреннее кровотечение, даже слёзы, когда она плакала, были красными. На руках и ногах расцвели пурпурные синяки, она кричала от боли, стоило кому-нибудь прикоснуться к ней. Она не могла открыть глаза, даже если её просили, настолько она ослабла. Мария решила оставаться рядом с пациенткой, пока не наступит хоть какое-нибудь улучшение. Она прошла по коридору на кухню, пристроенную к дому, мимо комнаты, заполненной книгами. Войдя внутрь, она остановилась у письменного стола. Священник работал над письмом, развернутым перед ним. «Слишком многое приписывается дьяволу, ведьмам и колдовству». Священник был хорошо знаком с семейством Матерс, сыгравшим важную роль в процессах о колдовстве. Деккер полагал, что для благочестивых, разумных людей их воззрения просто смешны. Мария думала о написанном священникам, пропитывая чистые тряпки холодной водой с уксусом, чтобы облегчить лихорадку, терзавшую девочку. Затем она попросила кухарку сварить бульон из рыбных костей, а сама вскипятила воду для чая Тава-Тава, чтобы напоить им пациентку и приготовить бодрящий чай для себя. Судьба не случайно привела её сюда, и ей хотелось быть сильной, чтобы выдержать то, что предстояло. Она сражалась с тьмой которая возникала там, где меньше всего её ожидаешь, в этом случае в сердце юной девчонки, её дочери. Хотя жена священника не верила в магию, она ничего не сказала. Никогда Мария насыпала полоску соли на подоконник снаружи и повесила медный колокольчик над дверью, никогда надевала на ребёнка чистую синюю ночную рубашку. Мария натерла ноющие кости Аннаки маслом, настоянным на розмарине, а потом стала вливать в неё чай тава-тава, просовывая ложечку между пересохших губ девочки. Бедный ребёнок говорил в лихорадке сам с собой, просил избавить от страданий, потеряв всякую волю к жизни. Ханна сидела на стуле у кровати и тихо плакала. Мария прошептала, что нужно показать девочке, они верят в её выздоровление. А потом снова занялась больным ребёнком. «Мы избавим тебя от страданий» и ты будешь жить, пока не станешь старухой с седыми волосами, — успокаивала Мария девочку. Но она никогда не будет ребёнком снова, пережив такую муку, — подумала Мария. Зато станет сострадать другим, не пройдёт мимо чужой боли, не сделав всего возможного, чтобы помочь. Мария в полголоса напевала песню Ханны Оуэнс, которую та в детстве пела ей на ночь, а она сама, Фейт на борту королевы Эстер и в лесах округа Эссекс, Аннеке просила петь колыбельную снова и снова, и Мария охотно соглашалась, поскольку песня напоминала ей о доме. Река широка, и не перебраться, ведь крыльев нет у меня. Дайте лодку для нас с любимой, и мы станем грести, ты и я. Когда устриц на клёнах увижу, и вода. Напоить до да пьяна, Когда снег и мороз согреют, Любимая будет верна. Священник, услышав эту мелодию, Остановился в дверях спальни, Взволнованной старой народной песней, И стал наблюдать, как незнакомка Ухаживает за его дочерью. Это была песня, которую пел лукавый народ, Люди, которых он совсем не уважал. Он смотрел, как Мария мыла спутанные волосы ребёнка в тазу тёплой водой с чёрным мылом, имевшим отчётливый сладковатый запах — роза и розмарин, шалфей и лаванда. У Марии был красивый чистый голос, и Аннеке, которая до этого металась и ворочалась в судорогах, наконец лежала тихо и внимательно слушала. Её состояние улучшалось быстро, словно по волшебству — если бы оно действительно существовало, но священник не верил в магию, только в невежество людей, которые доверяли колдовству. Мария так и не покинула Аннаке. Она оставалась у её постели и принялась обшивать ночные рубашки девочки по краю синей ниткой. Священник вывел жену в коридор. «Мы ничего не знаем о женщине, которую ты привела. Кто может поручиться, что она не отравит нашу дочь своими снадобьями?» Ханна Деккер опустилась на колени, умоляя мужа позволить Марии продолжить лечение Аннаке. Когда священник увидел жену в подобном смятении, у него не осталось иного выбора, как согласиться. Когда позже Йонас Деккер вернулся в спальню дочери, он обнаружил, что Мария зажигает белую свечу, на которой она вырезала название болезни, имя ребёнка и дату. Священник был обеспокоен, и потребовал, чтобы ему дали попробовать чай, которым Мария поила его дочь. Горечь напитка ему не понравилась. «Это не ухудшит её состояние?» — спросил он. «Я знаю, как лечить костоломную лихорадку. Или вы будете мне доверять, и я сделаю всё от меня зависящее, или ваша дочь умрёт». Священник сел рядом с Марией, глядя, как мерцает свеча. У него был только один ребёнок, И Мария знала, что это такое, словно ты носишь сердце в своей руке. «Вы можете заточить меня в тюрьму, если я вас подведу», сказала она. «Пусть тогда меня повесят». Он издал тихий нервный смешок. «Я не хотел бы этого делать. Предпочитаю, чтобы моя дочь осталась жива». Тогда договорились. Я тоже этого желаю. Мария несла по коридору миску с холодной водой и уксусом. В тот день в дом пришёл близкий друг священника, доктор Йост Вандерберг. Это был высокий мужчина, обладавший большим влиянием, регулярно посещавший первых лиц Нью-Йорка и Массачусетса и высоко всемечтимый. Мария нечаянно услышала разговор доктора с Деккером о судебных процессах в Салеме, Они оба скептически относились к допущению, что человек может заключить договор с дьяволом и по его воле нести смерть и разрушение. Доктор считал, что у правосудия могут возникнуть вопросы скорее к обвинителям, чем обвиняемым. Было совершенно очевидно, что и он, и Деккер считают охоту на ведьм полнейшим безумием. Ни тот, ни другой не верили, что обвиняемая способна ударить или укусить жертву, когда её в то же время видели за многие мили от места происшествия. Безумие думать, что подобное возможно. Йонас Декер утверждал даже, что обвинители — больные, умалишённые. Такое мнение разделяли не только они. Многие люди, близкие к властям Массачусетса, начали понимать, что эти судебные процессы — своего рода истерия, хотя мало кто желал вдаваться в подробности ужасов, происходивших до недавнего времени. Инкрис Матер, президент Гарвардского университета, опубликовал труд "Случай совести", где привёл аргументы против использования зрительных свидетельств в процессах ведьм, что прямо противоречило работе его сына, Коттана Матера, "Чудеса невидимого мира", в которой утверждалось, что зрительные свидетельства весьма ценны для суда. Матер старший при этом писал: Пусть лучше десять подозреваемых, что они ведьмы, избегут приговора, чем одна невинная будет осуждена. Но взгляды одного человека, находившегося у власти, остались неизменными. Это был главный обвинитель на процессах о колдовстве, назначенный в 1692 году, Джон Хаттерн. Когда-то он был способен нырнуть в воду полностью одетым или стоять во дворе при луне, и срывать яблоки с дерева. Когда Мария спросила Джона, почему тот её бросил, он ответил, не вдаваясь в объяснение, «Люди меняются». Возможно, он считал это истиной, но кем ты был, тем остаёшься навсегда. Людей может изменить несчастье или обстоятельства, как это случилось с Фейт, но каждый несёт свою душу, неизменную и вечную, свет, сердце дыхание. Доктор Вандерберг проскользнул мимо Марии, едва взглянув на неё. В этот момент единственной его заботой была пациентка, к которой он пришёл с визитом. Он осмотрел девочку, затем прошёл в кабинет, пригласив Марию следовать за ним, и закрыл дверь, чтобы поговорить с ней с глазу на глаз. На лбу доктора появились морщины. Он выглядел озадаченно не из-за состояния пациентки, оно явно улучшилось, но скорее по причине отсутствия собственного чёткого суждения. «Полагаю, вы считаете меня глупцом». Он смотрел на Марию уже с интересом. «Вовсе нет. Я сталкивалась с этим заболеванием на Кюрасао, поэтому без труда его распознала. Невозможно узнать то, чего не видел». Доктор был благодарен ей за проявленный такт, хотя и полагал, что в этом случае вёл себя как невежественный осёл, Он был известен высокомерием, уверен в своих обширных знаниях, но сейчас смирил гордыню и спросил, какой метод лечения применила Мария, и она рассказала ему о целебных средствах, которые носили практический характер. В их числе были влажные салфетки, пропитанные уксусом из яблочного сидра, базиликовый чай с имбирём, бульон из рыбьих костей. Достаточно простые вещи, но самое важное лечебное средство — чай Тава-Тава, который она готова предоставить, если к доктору обратятся другие пациенты с этой болезнью. Поскольку она заболела на Арубе, когда жила у кузенов, то, скорее всего, заразилась от них. «Инфекция передаётся через дыхание», — сделал вывод доктор. «Нет, через укус насекомых. Это не похоже на оспу. Больное не может вас заразить». «Как вас зовут?» — спросил доктор, которому она всё больше нравилась, Мария Оуэнс. «А меня?» — она прервала его. «Я знаю, кто вы, сэр». Все в Нью-Йорке знали и уважали его. Он дружил и с властимущими, и с бедняками. Доктор налил два бокала портвейна из стеклянного графина. «Поздравляю вас», — сказал он. Доктор считал людей недалёкими существами, но только не эту женщину. «Должен сказать, что я крайне заинтригован. Каковы будут ваши дальнейшие действия?» Мария взглянула на руку доктора. Пока он говорил, его судьба менялась. Она никогда не видела, чтобы это происходило настолько быстро. Затем она посмотрела на собственную ладонь. Там происходило то же самое. Узор полностью повторял рисунок линий руки доктора. Их встреча полностью изменила будущее. «Судьба, то, что ты из неё делаешь», — говорила Ханна, — «можешь распорядиться ею наилучшим образом или позволить ей играть тобой по своему усмотрению». Мария и доктор теперь были связаны друг с другом, намеренно, по выбору, по случайности. Так распорядилась судьба, но Мария вскоре убедится, что их отношения и дальше будут развиваться ей на благо. Чуть позже, в тот вечер, они распрощались, но это была не последняя их встреча. Наблюдая за быстро выздоравливавшей дочкой Деккеров, Мария поняла, что хочет получить в качестве платы за лечение. Она догадалась, почему линии на её ладони и на руке доктора изменились одинаково. В кабинете священника Мария нашла бумагу, перо и чернила, И до самого утра сочиняла письмо, занявшее три страницы. К полудню Аннаке уже сидела в кровати. Она проголодалась и попросила бульона из рыбных костей. С аппетитом сживав намазанный маслом гренок, девочка почувствовала себя достаточно сильной, чтобы принять ванну и надеть чистую одежду. Мать Аннаке получила указание, что следует делать, если последует рецидив болезни. Выздоровление могло превратиться в постоянный бой — Но девочка должна была его выиграть. «Вам надо уходить?» спросила Ханна Деккер, когда Мария начала собирать вещи. «У меня тоже есть дочь», ответила Мария. «И вы теперь знаете, как нужно ухаживать за Анныки. Она спросила, нельзя ли поговорить со священником, прежде чем она уйдёт домой. «Я сказала, чтобы он дал вам всё, что вы попросите, и я всегда буду в долгу перед вами, что бы вам не понадобилось». «Возможно, мне будет нужно то, чего он не ожидает услышать». «Что бы это ни было, оно ваше!» — заверила её Ханна. Женщины обнялись. Они вместе прошли сквозь тьму и вышли к дневному свету. «Справедливо, что если ты кого-то спасаешь, он в какой-то мере принадлежит тебе. Но столь же верно, что и ты принадлежишь ему. Он останется с тобой в снах и мыслях, а ты будешь жить в его памяти». Мария спустилась по лестнице. Она давно не спала, не мылась, не ела и всё же находилась в прекрасном настроении. Постучав в дверь кабинета и получив приглашение войти, она пригладила рукой волосы и открыла дверь. Мария вспомнила, как совсем ещё девчонкой вдыхала дым, наблюдая, как сгорает всё, что она знала и любила, и понимая, что Ханна спасла её во второй раз. Именно тогда она дала себе клятву никогда не смотреть, как горит другая женщина. «Мне сказали дать вам всё, что вы попросите», — сказал Деккер, жестом приглашая Марию сесть напротив него. Он был безмерно ей благодарен и радовался, что тяжёлое испытание позади, и Мария Оуинс покидает их дом. «Назовите вашу цену». Мария положила на стол перед ним письмо. У неё был прекрасный почерк и изящный слог. «Я хотела бы, чтобы это было доставлено по назначению». Деккер взял письмо, но через мгновение в замешательстве поднял на неё глаза. «Но оно ведь адресовано губернатору Фипсу. Почему вы даете его мне?» «У нас с вами одни убеждения. Ни вы, ни я не хотим, чтобы вешали невиновных женщин». Деккер удивлённо посмотрел на неё, а затем обратился к письму. Начал внимательно его читать и уже не мог остановиться. Мария сидела в кресле с бархатной обивкой, изготовленном в Амстердаме. Его ножки и подлокотники были выполнены в виде полированных деревянных лап с когтями с вкраплениями золотистых листьев. Она наблюдала, как внимание священника всё возрастало по мере чтения. Две сотни женщин были арестованы и уже девятнадцать повешены на холме висельников. Один мужчина насмерть забит камнями. Мария слышала, что Элизабет Колсон и её бабушка тоже сидят в тюрьме, ожидая приговора. А теперь и Фейт, по всей вероятности, находилась в округе Эссекс, месте, смертельно опасном для женщин и девушек. «Я бы не смог написать лучше», — сказал Деккер, дочитав письмо Марии. «Впечатлён вашей логикой и стилем». «Письмо чрезвычайно убедительно. Но что мне делать с вашим посланием?» «Попросите доктора Вандерберга подписать это письмо и как собственное подать на рассмотрение губернатору Массачусетса». Декки разумленно взглянул на неё, озадаченный просьбой, а Мария продолжила объяснение. «Он — ваш ближайший друг, и думает так же, как мы. Мне кажется, он хороший человек и поступит правильно». Декер недовольно покачал головой, убежденный, что принуждать кого-то подписать письмо, сочиненное другим, это обман, особенно если его автор женщина. Но Мария не собиралась сдаваться. Ему ведь нетрудно поставить свою подпись под письмом, которое, скажем, переписано по его просьбе. Даже если вам кажется, что вы совершаете дурной поступок, это не столь важно. Мы выше этого. Ваша жена сказала, что вы должны исполнить мое желание, каким бы оно ни было. «Если вы не поможете мне с доктором, я заберу вашу дочь». «Простите, не понял». Мария уже повернулась, чтобы выйти из комнаты, и священник последовал за ней. Будь он менее благовоспитанным человеком, схватил бы её за руку. «Вы, наверное, пошутили», — сказал Деккер. «Всё, что я захочу», — напомнила ему Мария. «Ваша жена не станет этого отрицать. Я спасла девочку от смерти» и её жизнь теперь принадлежит мне. Пошлите её в мой дом». «Она наша дочь», — сказал священник, шокированный подобным поворотом разговора. «Я могу добиться вашего ареста». Посмотрев в серые глаза Марии Оуэнс, он убедился, что она не испугалась. «Мои слова не просто угроза». «Вы многое можете сделать. И всё же, я надеюсь, вы поговорите с доктором Вандербергом». И я хотела бы поехать вместе с ним в Бостон. Думаю, он не станет возражать. Мария пошла домой и собрала всё необходимое. Джек Финни присмотрит за хозяйством. Скорее всего, её долго не будет. А может случиться, что она и вовсе не вернётся. Мария побросала одежду в небольшую сумку. Дорожный сундук заполнила лекарственными травами, черенками и луковицами растений, завёрнутыми в коричневую бумагу. Самой ценной вещью был её гримуар, который она положила в дамскую сумочку. Мария пошла в комнату Фейт и собрала для неё немного одежды, а потом, очутившись под властью эмоций, присела на её постель. Женщина взяла в руки куклу, которую Самуэль Диас изготовил на борту королевы Эстер, когда ему казалось, что он умрёт, хотя Мария поклялась, что этого не случится. «Ты веришь мне?» — однажды спросила она а должен, ответил он. Мария взяла куклу с собой и, когда засовывала в сумку, ткань порвалась. Игрушка была из прочной парусины, но наспех сшитая и грубо сделанная. Самуэль Диа спросил Марию не терять её, и она хранила куклу 13 лет. Тогда ей было 16, а теперь почти 30. Когда кукла развалилась в её руках, Мария расплакалась. Она не должна была давать волю чувствам, но Самуэль Диас снова и снова заставлял её лить слёзы. Возможно, она унаследовала эту черту от отца актера, который умел плакать по ходу действия пьесы. Слёзы Марии были горячими, они прожигали парусину насквозь, кукла распалась на две части. Внутри оказался маленький синий мешочек с вышитыми на нём буквами СД, вытряхнув содержимое Мария обнаружила, что держит в руке семь небольших бриллиантов. Именно это она увидела в чёрном зеркале ещё девочкой, человека, которого ей было суждено полюбить. Он говорил, не переставая, не боялся любить ведьму, искал дерево с белыми цветками, такое древнее, что оно росло на земле ещё до того, как на ней появились пчёлы, человека, чьё кольцо она носила, в чьей постели спала, и который всегда был её единственным, чего она имела глупость не понять.